Я знаю, несомненно, я не преуспела бы без них. Я ясно помню день, когда история г а р р и е т и Шарлотты зародилась как идея. Холли Уолбридж, это все из-за тебя. Спасибо тебе за бесконечное выслушивание меня во время прогулок по парку, когда я заставляла тебя думать мрачные мысли, Как бы ты себя чувствовала, если бы твои дети пропали? Надеюсь, я не травмировала тебя. Затем идея превратилась в первый черновик. И я должна сказать огромное спасибо Крису Брэдфорду, позволившему мне расспросить его обо всех тонкостях, связанных с полицией, и натолкнувшему меня на альтернативное... Намного лучшее окончание, чем то, которое я написала изначально. Крис, твои познания неизмеримы, а любые ошибки полностью мои. Примечание. Не ясно, почему в конце концов Хейза не насторожила, что Гарриетт не узнала на фотороботе знакомого человека. Вероятно, он, как и Ангела, просто решил... закрыть на это глаза. Конец примечания. Мне очень повезло иметь таких великолепных подруг, которые читали не только ранние варианты моей книги, но и все последующие, причем в очень сжатые сроки. Донна Кросс и Дебора Дорман, вы лучшие. Спасибо, что прочитали так быстро и за ваши бесценные отзывы. И, как обычно, Люси Эмори и Бекки Холланд, которые читали ранние экземпляры, которые всегда рядом, с поддержкой, всем моим остальным друзьям и родным, проявляющим огромный интерес к тому, что я делаю, для меня так много значит слышать ваши вопросы, как продвигается работа над книгой, и видеть ваш подлинный восторг, когда есть хорошие новости, Моей замечательной к о м п а н и и писателей, которые стали друзьями на всю жизнь Вы поддержали меня, когда дела шли не так хорошо И праздновали вместе со мной, когда они наладились Кэт Бенетто, Александра Клэр, Алиса к л а р к п л а ц Грейс Коулман, Элит Дэниелс, Мойет Гиббенс, Дон Гудвин и Джульетта Хендерсон мое сочинительство протекало бы совсем по-другому без всех вас. А затем появилась Нелл. Ты нашла мою книгу в виде беспорядочной кучи и сказала мне, что мы станем упорно работать, и да, мы, конечно, стали. Потребовался год переписывания, пока я, наконец, не услышала, как ты произносишь эти волшебные слова. Твоя книга... Готова к полету н е л Эндрю Мне не хватит страниц, чтобы рассуждать о том, какая ты фантастическая Я не могла мечтать о большей победе Огромное спасибо за веру в меня И за то, что взяла в это невероятное путешествие А также большое спасибо остальной команде В которую в х о д я т мой замечательный агент Марилия Савидес и фантастическая сборная корректоров Александра Клифф, Джонатан Сизонс, Зоя Шарплс и Лаура Оттл. Вы все так усердно работали, чтобы добиться успеха. Когда мы наконец-то выпустили мою книгу, мне повезло, что в нее влюбились два невероятных редактора Эмили Гриффин из Корнстон и Марла Дэниелс из Галерри. США. Я очень рада работать с вами обеими. Ваши наблюдения и советы попадали в самую точку и вывели историю на новый уровень. Также большое спасибо Клэр Келли, Эмине Маккарти и Натали Качаторе из Корнстон. Вы все были полны энтузиазма и решимости добиться успеха. И, наконец, моей замечательной семье. Мам, с тех пор, как мне исполнилось 8 ты говорила мне, что я могу писать, и ты никогда не переставала меня поддерживать. Я никогда не испытывала недостатка в любви или поощрении. Какой бы выбор я ни сделала, ты всегда безоговорочно оставалась рядом со мной, и это самое главное. Я знаю, как ты гордишься. И я знаю, как гордился бы папа, моему мужу Джону. Я, наверное, не нашла бы времени, чтобы посмотреть, смогу ли я написать книгу пять лет назад, если бы не ты. Твоя вера в меня ни разу не поколебалась, и я нуждалась в этом больше, чем, вероятно, тебе говорила. Спасибо, что прочитал книгу почти столько же раз, сколько и я, и за твой редакторский вклад». «Я всегда говорю тебе, что ты слишком много умничаешь, но в данном случае я ценю это. Ты заставляешь меня смеяться каждый день, и ты самый добрый человек, которого я могла бы пожелать. Спасибо за то, что ты есть. И моим прекрасным детям Беттани и Джозефу. Я горжусь своими достижениями. Вы перевернули мой мир, и я люблю вас за это. Мои собственные слова – не позволяют выразить то, насколько я обожаю вас, и поэтому я украла ваши. Бетани, я люблю тебя, что называется, до Плутона и обратно, бесконечность раз. И Джозеф, я люблю тебя, что называется, больше, чем в бесконечно, больше раз, чем Вселенная. Всегда следуйте своим мечтам, мои маленькие м Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Август 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Михаил Росляков. х е й д и Перкс. Теперь ты ее видишь. Роман. Перевод с английского Воронцова. Сирия. Психологический триллер. Москва. Издательство АСТ. 2019 год. Категория 16+. Анотация. Когда Шарлотта отвернулась, четверо детей, трое из которых были ее собственными, играли на праздники. Когда она вновь повернула голову, Из четверых остались трое. Четвертая, дочь ее лучшей подруги, бесследно исчезла. Теперь их городок полнится страхами и слухами. Гарриет убита горем, Шарлотта чувством вины.